Глава 13 Раз в три-четыре дня ядвига и кощей порталом наведывались в свою избушку, где сейчас хозяйничали Иван и Марья. Там было все благополучно. Загадка собиралась скоро осчастливить вулкана жеребеночком, и потому, кажется, вулкан не очень пока хотел покидать поляну, хотя был очень рад видеть хозяина. Едвига с помощью Кащея поработала над порталом на изначальную, зафиксировала, чтобы не схлопнулся, сделала невидимым и поставила над ним защитный купол, чтобы случайно кто-то в него не попал. Этот же купол должен был защитить поляну от попадания на нее неприятных сюрпризов с изначальной и от запахов. А запахи там были... у, -у, -у. Едвига точно помнила, что в день катастрофы она видела на той стороне зеленый лес. А сейчас они с Кащеем видели в небольшой проем выгревший лес, слышали доносившийся оттуда страшный гул и разряды. Что-то там творилось страшное. Иол пока отказывался выбираться туда на разведку. Уж очень ему не понравилось там в первый раз. И тогда он туда наведался только узнать, что с его родителями. Попутно от своих родственников узнал про родителей Ясени, Нептуния, Яшмы, Флоры и Ива и передал им от детей привет. Иван пока строил баньку, поэтому баник Спиридон остался на полянке. В летающей ступе для него особо дел не было. Домовой, уютно устроившийся в шкатулке, так и остался сопровождать Кощея и Едвигу в путешествии. Вернувшись к Крапивин, Кощей вместе со своими друзьями устроил банный день. Вытолкав из дома шумную компанию с вениками наперевес, Едвига решила прогуляться по вечернему городку. На город опускались сумерки, в воздухе стояли упоительные ароматы цветущих садов. Сквозь ограждение домов видны огромные соцветия гиацинтов и разноцветных ирисов. Как-то все и сразу цветет. Удивительно. Вообще городку повезло, ему после катастрофы достались душистые сады на окраине. И сейчас весь город был объят запахом из садов, городского парка и частных подворий. Едвига погладила огромную головку белого пиона, с любопытством выглядывавшую на тропинку из сада вокруг зажиточного дома, и внезапно услышала тихий плач. Плакал мальчик, которого Едвига разглядела сквозь надвигающиеся сумерки по ту сторону забора. — Малыш, ты что плачешь? Мальчик вздрогнул и испуганно уставился на Едвигу. Потом узнал, и губы его растянулись в робкой улыбке. — Я не плачу. Я храбрый. Я мужчина. «Конечно, храбрый мужчина. Давай просто поговорим. Мне скучно. Расскажи, как дела?» Мальчик, недоверчиво глядя на ягу, выбрался из-за куста. «А вы не врете? Правда хотите говорить со мной? Вы же волшебница великая!» «Конечно, хочу поговорить. Иди сюда!» «Мне нельзя выходить. Мамка заругает!» И судорожно всхлипнул, размазывая слезы по мордашке. «Ну, тогда давай я к тебе приду». Едвига чуть подпрыгнула и пролевитировала через ограду. Ребенок, открыв рот, восхищенно смотрел на волшебную тетеньку. «Ну, давай спрячемся в кустах. Ты же вот здесь сидел?» Ега залезла в уютный закуток, образованный тремя кустами пионов. «Как здесь вкусно пахнет! Не заболит головка от запаха!» Ребенок помотал головой. «Зовут-то тебя как?» Матюшка кличут. Матвей, то есть!» «Ну, рассказывай, мужик Матвей, как дела у тебя?» Мальчик насупился и нехотя проговорил. «А что они обзываются? Кто обзывается и зачем?» «Да мои! Говорят, что я драться не могу. А я не хочу драться. Я книжки читать хочу. Хочу учиться, чтобы все знать». «Читать умеешь, Матюша?» «Бабанька научила. Да она померла сразу после светопреставления нонешнего. Я просился у не в школу пойти в этом годе. А школа-то исчезла. Нет ее. Братья радуются, что школа сгинула, а я нет. Братья тоже умеют читать? Умеют, только не любят. Им бы кулаки размять. Говорят, что в лавке батюшки помогать они и сейчас могут. Считать и писать умеют, а большего и не надо. Гнилым головастиком называют меня. Мальчик не мог сдержать горестного вздоха. И вот, мальчик приподнял рубашонку, показывая многочисленные ссадины и синяки. Говорят, что они меня такому разуму учат. Говорят, что это лучше школы. Ну, школу вам здесь делают, я прослежу. А то, что бьют, это плохо. За это их надо наказать примерно. Ядвига улыбнулась и закончила. Ты мне поможешь. Намечалось развлечение.